Он мой, бленка. Полтора года лопотряснейший, что я могу сделать, побить сил не хватит. Матери нет, голодом взять, подружки накормит. Моему ещё рубашку белую нацепил, понимаешь, брюки натянул, и кум королю. Извини. Я вот что пришёл. Я молчать не могу. Обязан тебе как другу сказать. Ну. Павлик, это не всё твоё горе, Платон, а Фёдоре речь. Я былы не поверил, честное слово, парень трудолюбивый, серьёзный, непьющий, вдруг такой как, как говорится, знаешь, это самое, конфуз. Короче говоря, ты нашу районную врачиху знаешь? У неё муж, маляр, ходит к квартире там белит, красит, знаешь? Ну, так знаю. В, так вот твой Фёдор за ней приударяет. Что? Да то переулками тёмными домой проведёт, то на машине подвезёт. Люди ж всё видят. Всё видят, им главное вот поболтать обо всём этом. Ну вот. Короче говоря, про эту пару все знают, кроме тебя и Малира. Извини, я обязан был тебе сказать. Я пойду. Куда ты пойдёшь? Что-то сердце мне колит. Э, я тебе пронёс пилу положил. Угу. Ага. Пойду я. Платон, если что, ты знаешь, я всегда с тобой. Будь здоров. Будь здоров. Будь здоров. Да. Ого. Платон не китич. О. Что лида разбудили мы тебя. Да не ну не волнуйтесь. Я ещё не ложилась, а вообще, знаете, я очень крепко сплю. Да. Выходит, любишь поспать. Хм-м. А куда человеку спешить, если он вольная птица? Ну, почему же вы так? У меня ведь тоже работёнка не из лёгких. А радисто работаешь? Да. Я работаю. А я и не знал. А по какой специальности? А у меня очень сложная специальность. Я жена. А-а-а. Да-да, жена. Знаете, Платон Никитич, любить своего мужа это не так уж просто и не так легко. Вот что бы у Петра на работе не случилось, Он всегда знает, что дома его ждёт мир, уют и покой. Я изучила все его вкусы и все его привычки. Я знаю, какой ему костюм приготовить, какую сорочку, какие он любит читать книги, какое освещение, а что терпеть не может, я тоже знаю. Ему нравится покупать для меня платья, туфли. Ну он любит это делать. Что ж, Ой, я рада вдвойне. Хмм. Mm. Если он возвращается домой с работы очень поздно, а на работе он часто подолгу задерживается, то дома его всегда ждёт горячий по всем правилам заваренный чай, а на столе обязательно белая накрахмаленная скатерть бывает так, что он возвращается с работы печаленный, взволнованный, возмущённый, то ведь нужно же его успокоить. И вы считаете, что это мещанская философия? Твоя лекция Лида мне нравится. <связь> Спасибо. Платон Никитич, а дядя Кричко, он знает о Павлике? Правды не упрячешь. Ну, так может быть, Павлик завтра же и вернется? Не вернется. Да почему же вы так в этом уверены? Сын. Ах, да. Сын. Спокойной ночи. Угу. Добрый вечер. Добрый вечер, соседи. Добрый вечер. Ой. Смешная работа хлеб разглаждать. Вроде и лёгкая, никак не привыкнешься. Да, вы с подсотом успеваешь? Нормально. Правда, теперь пораньше приходиться приходится. Мальца одного взялся дело обучать. Толковый парень-то. Присматриваюсь, вроде берётся. Ага. Да человека учить это, брат, не резьбу нарезать. Ясно, ясно отец. Что правду говорят, что у тебя там с врачами какие-то шуры-муры, а? Ты называй, как знаешь, по-своему. Что же ты с замужней женщиной-то, а? Девчат мало? Люблю я этого человека, отец. Любовь не водят по закоулкам. Любовь-то ведь не прячут. Любовь не крадут. Не так-то просто об этом сказать. Среди дороги остановились. Ни туда, ни сюда. А вот жизнь-то наедет и раздавит вашу любовь. Коле она у вас такая? не мне одному решать отец единый советчик и в малом и в большом правда слышишь правда Воскресный день. Ульяна Артисиевна, Лида и Таня уехали на базар. Во дворе сидит за столом один Платон Никитич. Появляется Моляр.